Глава 28. Неизвестность. «Счастливый мирно спи, простолюдин, Не знает сна лишь Государь один». Генрих IV, Часть вторая. 40 вооруженных воинов с обнаженными мечами и пылавшими факелами сопровождали или, вернее, вели под конвоем Людовика из ратуши в Перонский замок. И когда он вошел в эту старинную мрачную крепость, ему показалось, что какой-то голос прокричал ему в ухо слова, начертанные флорентийским поэтом над вратами ада. «Входящие! Оставьте упование!» Возможно, что в эту минуту В душе Людовика заговорило бы раскаяние, если бы он вспомнил о тех сотнях и даже тысячах несчастных, которых он без малейшего повода или по самому ничтожному подозрению бросал в темницы безо всякой надежды на освобождение, заставляя их проклинать жизнь, за которую они прежде так жадно цеплялись. От яркого пламени факелов, слабый свет месяца, чуть мерцавшего из-за туч, казался еще бледнее, а багровое зарево, которое факелы разливали вокруг, придавало еще более мрачный вид массивной старой тюрьме, называвшейся башней графа Герберта. Это была та самая башня, при виде которой в душе Людовика еще вчера шевельнулось недоброе предчувствие. Теперь ему суждено было жить в ней под постоянным страхом насилия, которое мог безнаказанно совершить над ним под этими таинственными, молчаливыми сводами его могущественный вассал. Мучительный страх еще сильнее сжал сердце короля, когда, проходя двором, он увидел несколько трупов, наскоро прикрытых солдатскими плащами — Он узнал в этих мертвецах своих шотландских стрелков, которые, как объяснил ему Кривкер, были убиты черными валлонами герцога. Стрелки, стоявшие на часах у королевских покоев, отказались исполнить приказание герцога и сдать караул. Между ними и бургундскими солдатами произошла стычка, и прежде чем начальники обеих сторон успели водворить порядок, несколько человек были убиты». «Мои верные шотландцы!» — воскликнул король, глядя на это печальное зрелище. «Если б вам пришлось драться один на один, вся Фландрия, не говоря о Бургундии, не могла бы выставить равных по силе воинов!» «Ты еще бы!» — отозвался меченый, который шел следом за королем. «Только, с позволения вашего величества, плетью обуха не перешибешь!» «Мало найдется таких молодцов, которые могут одолеть больше двух врагов за раз. Мне и самому ухвастать не буду, стремя сразу не справиться. Разве что для этого там потребуется там, исполнение долга, но тут уж, разумеется, не до счета, конечно, да». «Ты здесь, старый приятель», — сказал король, оборачиваясь. «Значит, при мне есть еще верный слуга». — Еще один, готовый помочь вашему величеству услугой или советом, — шепнул Оливье. — Да мы все верные слуги, — добавил угрюмо триста отшельник, потому что если герцог лишит жизни ваше величество, мы ненадолго вас переживем, даже если бы и очень хотели. — Ну... Вот это я называю прочной гарантией верности, заметил неугомонный Ле Глорье, который, как мы уже говорили, из любопытства увязался за кривкером, сопровождавшим короля. Между тем срочно вызванный смотритель возился с огромным ключом, тщетно стараясь повернуть его в заржавленном замке крепких дверей темницы, и, наконец, принужден был крикнуть на помощь одного из солдат Кривкера. Когда дверь была отперта, шесть человек с факелами пошли вперед, освещая узкий извилистый коридор, в толстых стенах которого были высечены скрытые бойницы. Коридор оканчивался такой же узкой, очень крутой лесенкой, с грубо вырубленными из камня неровными ступенями. Поднявшись по этой лесенке, они вошли через толстую, окованную железом дверь в так называемый большой зал башни. В это огромное, мрачное помещение дневной свет едва проникал сквозь узкие окна, пробитые в толще стен и похожие скорее на щели. Теперь же, когда только небольшое пространство его освещалось красным пламенем факелов, все углы тонули во мраке. Две-три летучие мыши, разбуженные непривычным светом, сорвались со своих мест и стали кружить над факелами, угрожая их погасить, в то время как старик-смотритель извинялся перед Людовиком, что не успел привести зал в порядок из-за того, что приказание герцога пришло слишком неожиданно, и у него не хватило времени». Это помещение лет двадцать пустовало, добавил он, да и раньше, говорят, редко служило жильем со времен короля Карла Простоватого. Карл простоватый? Вот оно что! Воскликнул Людовик. Теперь я знаю историю этой башни. Здесь он был убит своим изменником вассалом Гербертом, графом Вермандуа. Так гласят наши летописи. Я знал, что с Перонским замком связано какое-то предание, но не помнил, какое. Так вот, где был убит один из моих предшественников». И «Не здесь, с позволения Вашего Величества, не в этом зале», — проговорил старик-смотритель с торопливостью Чичерона, обранованного возможностью рассказать о достопримечательностях места, которое он показывает. «Не в этом зале, а вон в угловой комнатке, примыкающей к спальне Вашего Величества». Он поспешно отворил задвижное окошко в двери, находившейся в конце зала. Она вела в крошечную спальню, Как и обыкновенно бывают в таких старинных зданиях. Но именно потому комната была гораздо уютнее Большого пустынного зала. Здесь были наскоро сделаны Некоторые приготовления к приему короля. По стенам висели ковры, В старинном очаге, много лет не топившимся, Пылал огонь, А на пол были брошены соломенные тюфяки Для тех из свиты, кто по обычаю того времени Должен был остаться ночевать в королевской спальне. «Остальные разместятся в зале», — продолжал старик свою болтовню. «Надеюсь, Ваше Величество, извините, но распоряжение пришло так неожиданно». «Вот теперь, если вашему величеству будет угодно заглянуть в это окошко под портьерой, вы увидите высеченную в стенке комнатку, где был убит Карл. В нее ведет снизу потайной ход, через который проникли убийцы. И если у вашего величества, как я надеюсь, глаза лучше моих, вы можете еще разглядеть пятна крови на дубовом полу, хотя с того времени прошло уже пять э веков». Не переставая болтать, старик шарил по стене, нащупывая потайную дверь, чтобы открыть ее, но король сказал ему, — Постой, старик, подожди немного. Быть может, тебе скоро придется рассказывать новую историю и показывать более свежую кровь. — Что вы на это скажете, граф Кривкер? Я могу вам только ответить, государь, что отведенные вам покои... Находится в таком же полном распоряжении вашего величества, как и ваш собственный замок Плесси, а наружная их охрана уверена Кривкеру, чье имя никогда еще не было запятнано изменой или убийством. — Хм, на ну что же болтал тот старик о каком-то потайном ходе? — проговорил Людовик испуганным шепотом, хватая Кривкера за плечо и указывая рукой на дверь за портьерой. — Это просто какая-нибудь фантазия, Марнея, — ответил Кривкер. Одно из старых нелепых преданий. Впрочем, мы сейчас сами посмотрим. Он уже готов был отворить дверь, когда Людовик сказал «Нет, нет, Кривкер, ваша честь будет для меня достаточной порукой». Но что ваш герцог намерен сделать со мной? Не может же он долго держать меня пленником? Одним словом, Кривкер, я хочу знать ваше мнение. «Государь», — ответил до да, Кривкер, — Вы могли сами судить, какое впечатление произвело на герцога это ужасное известие об убийстве его близкого родственника и союзника. И вам лучше, чем кому-либо известно, насколько справедливы его подозрения, будто злодеяние это совершено по наущению агентов вашего величества. Но мой господин человек благородный пылкий, и пылкий, именно в силу своей горячности не способен на тайное злодеяние. Не знаю, как он намерен поступить, но то, что он совершит, будет сделано при свете дня и перед лицом обеих наций. Я могу только прибавить, что все мы, его советники, за исключением, быть может, одного, приложим все усилия, чтобы он поступил в этом деле справедливо и великодушно. — Ах, Кривкер, — сказал Людовик, пожимая ему руку, как будто под наплывом горестных воспоминаний. «Как счастлив государь, когда его окружают такие советники, которые умеют сдерживать порывы его дурных страстей!»